Глава сороковая, в которой Мартин предлагает вмешаться в историю. Пришельцы из будущего кинулись следом за призраком, спеша укрыться от ядовитого запаха гари и обжигающего жара, и отложив переживание о сгинувшем маленьком приятеле до того момента, как окажутся в безопасности. Граф Брюс сопровождал гостей до самого подземелья, однако исчез сразу едва путешественники нырнули в сырость и мрак. Кто-нибудь видит этого старого хитреца? сердито спросил Брысь, пытаясь пронзить взглядом густую темноту. Никогда не прощу ему смерти по фнуте. Думаю, именно поэтому он нас тут и бросил. Бойцу приёпов Горьков вздохнул седобольной рыжий. Лохматая шерсть под жёлто-зелёными блёуцами намокла от беспрерывно скатывающихся слезинок. Хотя питомца Сашиного друга уже неоднократно приходилось считать безвременно почившим, в этот раз грозуна было особенно жалко, ведь он отправился в прошлое с единственной целью спасти их, своих знакомых котов. Благородный Мартин, несколько сконфузясь, встал на защиту его сиятельства. «Мы не можем обвинять теперешнего Якова Вильямовича. Не он просил нас добыть книгу, и не он отвечает за возникший ураган и пожар. То, что произошло с Пафнутием, — трагическая случайность. Однако Брысь остался непреклонен. Если бы он сразу отдал книгу, то мы бы находились тут все вместе». Прятали его сокровища в другой тайник. «Скорблю о зверке диковинном и готов во искупление выход из лабиринта подземного за пределы Москвы указать!» Раздался вдруг голос привидения, и, всмотревшись, друзья различили смутные очертания парика и кафтана. Не давая пришельцам себя перебить, граф торопливо продолжал: ещё при Иоанне IV, коему прозвищем Грозный наделили, туннели под столицей прокопаны были. От Кремля за Украины ведут в самых разных направлениях, и все е подземелья подземным ходом с ними соединяются. Совелье оживился. Неу них ли знаменитая библиотека спрятана? Бывший ученый ответил уклончиво, «Сие возможно, однако место того никто не ведает. Мы с царем Питером при велико времени потратили на поиски Либерии той, да и государыни-императрицы Елизавета Петровна и Екатерина II Великая экспедиции за ней снаружали». Приходилось мне наблюдать, как рыскали посланники и их. Успеха, однако, не имели, да и вернулись не все. Многие заплутали и сгинули в граде подземном. Мартин самонадеянно заявил. — Где выход на поверхность, мы и так знаем. Бывали тут уже. Причем вместе с вами. Призрак смолчал. или обиделся или опять пытался представить себя самого через 200 лет его размышление прервал савельич из изумрудные глаза которого вспыхнули азартным огнём выбраться мы всегда успеем обратился он к приятелям вот только когда ещё такой шанс представится катакомбы столичные изучить вдруг набрём на ценные артефакты Когда и смерть по фнутия не была бы напрасной, смущённый собственным вадушевлением добавил книгачей. Искатель приключений заколебался, а бесстрашный пёс, которого что греха таить, книги интересовали меньше всего, выдвинул неожиданную идею. А может, в Кремль проберёмся до да Бонапарта погнём? Или это вмешательство в историю? Смутился он, покосившись на философа. Впрочем, если бы Савельич и возразил, то остался бы в одиночестве, поскольку предложение Мартина было встречено с ликованием. "Точно!" хором воскликнули Брысь и Рыжий. "Прогоним захватчиков!" Бесплотный дух бывшего генерал-фельдмаршала с восторгом захлопал в ладоши, огорчаясь, что его аплодисментов никто не слышит, а в темноте и не видит. Велими полезная идея, восклицал он, вспомнившись. Я укажу короткий путь. Прибавил Тигораз до в могучести организма, сетовал Яков Вильемович, закрепляя ремни на располневшем царском теле. Ну как не выдержит тебя моя конструкция и рухнешь, а кимешок с песком да голову сломишь. «Если только до Москвы реки долечу, да в Волгу болтыхнусь! Иначе нарушу предсказания!» — весело отвечал император. «По элику луж, в коих смерть принять мог бы, не наблюдаю. Дождей давненько не было». Опасения гениального механика и беспечный настрой пилота Пафнутию не понравились. Он даже попробовал удрать, протиснувшись в глазницу дракона. Однако просунуть смог только голову с розовым подвижным носом, поскольку как и царь, гораздо прибавил в могучести организма от сытой жизни в шикарных апартаментах, а похудеть от переживаний и отсутствия питания ещё не успел.